Глава 32. Я уже рассказывал о том необычном телеграфе, который существует у туземцев. В начале 80-х годов до меня стали доходить новости, что на севере появились белые. И однажды в одной из своих продолжительных странствий я повстречал группу белых старателей. Я вспомнил об этой примечательной встрече, потому что их временное пристанище предстало передо мной совершенно неожиданно. Так всегда происходит в австралийском Буше. Я выяснил, что это была не единственная артель старателей. Я несколько дней прожил среди нескольких становищ белых, после чего вернулся к своему дому в горах. Едва ли нужно говорить, что белые, увидев меня, были поражены этим фактом гораздо больше, чем я удивился, встретив их. Я мог бы пойти с ними и вернуться к цивилизации, но я не хотел оставлять свою жену, туземку и семью. Я встретил эти партии старателей в районе Кимберли, И хочу отметить, что я и прежде знал о существовании этого золотоносного района, впоследствии я узнал, что географический плато Кимберли было ближайшей точкой, куда я мог дойти, чтобы добраться до цивилизации. Затем я снова осел в своем горном жилище и скоро зажил по-старому, и мой образ жизни практически не отличался от жизни аборигенов, кроме того факта, что я не всегда сопровождал их, когда те переходили на новое место жительства. Аборигены постоянно навещали меня, и гостили 3 четыре дня. Я поощрял эти визиты и неизменно подготавливал какое-нибудь развлечение для своих гостей. Я даже предоставлял им жен, согласно туземному обычаю. Но вы спросите, где же я брал этих жен? Вопрос, конечно, интересный и требует довольно обстоятельного ответа. Туземцы не в восторге от появления младенцев женского пола. Наоборот, зачастую они стараются избавиться от них, чтобы оградить себя от необходимости брать их с собой, когда отправляются странствовать. Поскольку я всегда души не чаял в детишках, я решил попытаться положить конец этому ужасному обычаю, убивать новорожденных девочек, поэтому я повсеместно распространил известие, что родители могут передать своих дочерей мне, а я уже воспитаю и позабочусь о них. В результате этого предложения у меня вскоре образовался настоящий приют, учреждение, которое неоднократно и во многих отношениях приносило мне пользу. Помимо удовлетворения от сознания того, что я уберег от ужасной смерти детей, которых я считал своими приемными дочерьми, ко мне отовсюду приходили молодые люди, чтобы выбрать себе жену. Как я уже говорил раньше, мои приемные дни начинались в Новолунии. Гости, как и члены моего племени, постепенно проникались уважением к Библии. Но я опасался, что причина заключалась не в святости, которую несла эта книга, а скорее в благоговение перед чудесами, о которых в ней говорилось, и которые я толковал им сообразно с их примитивным разумом. Бывало, что я совершал ошибки. Например, мне казалось, что их весьма заинтересует притча о том, как Моисей ударил скалу и чудесным образом обрел источник воды. Все, что касалось добывания воды в пустыне, невероятно их занимало, но туземцы попросили меня совершить такое же чудо. Другая библейская история, которая привела меня в замешательство, повествовала о Валааме и его осле. Решив рассказать эту притчу, я уже по опыту знал, что если я упомянул об осле, то придется пуститься во всевозможные пространные объяснения, описывая это животное, что, скорее всего, не приведет ни к чему, а лишь возбудит недоумение моих слушателей. Я решил рассказать им о Валааме и его кенгуру. Однако то обстоятельство, что кенгуру Валаама могло говорить человеческим голосом, ужасно смущало их. Очевидно, говорящее животное казалось чем-то особенно забавным для туземцев, и хотя мой рассказ был встречен громким весельем и одобрениями, и даже распространился из одного племени в другое, я все же был того мнения, что им не следует говорить о том, чего они не могут вполне усвоить. Однажды я рассказал им о гибели Содома и Гаморры, от огня и каменного дождя, и это снова вовлекло меня в беду. Меня тотчас стали допрашивать, как это возможно, чтобы Великий Дух или кто-либо другой мог спалить огнем камни, из которых были построены дома. Понятно, что всякие такого рода вопросы подвергались тотчас же обсуждению каким-нибудь колдуном или кудесником из чернокожих, или каким-нибудь другим моим завистником, которые, конечно, сейчас же старались дискредитировать меня». Несколько дней спустя, после того, как я позабавил своих чернокожих рассказом о гибели Содома и гоморы гуляя с ямбой в наших горах, я случайно открыл большие залежи слонцеватой глины. И при виде ее тотчас же решил воспользоваться ею, чтобы демонстрировать чернокожим, что библейский рассказ не только правдив, но и весьма возможен, и что я в состоянии зажечь камень и показать им наглядно, как это было». С помощью Ямбы и других членов моей семьи я соорудил громадную пирамиду из больших глыб сланцеватой глины, перемешанных с песчаником. Этот песчаник и другой простой камень я употребил на это сооружение частью для того, чтобы скрыть от дикарей однообразие материала, послужившего для постройки, а частью потому, что, как мне хорошо было известно, эти камни, раскалившись, трескались с невероятным шумом и производили сильный взрыв, что в сильной степени должно было вызвать страх и ужас в туземцах. Пирамида эта, около 15 футов высотой, имела на вершине своей круглое довольно большое отверстие и несколько малых отверстий по бокам с разных сторон, для того, чтобы лучше была тяга. У основания я оставил также отверстие достаточно большое, чтобы я мог ползком войти в него. Затем я вложил внутрь известное количество горючих веществ, вроде сухого дерева и сухой древесной коры, и тогда уже счел свое дело окончено. Так как сооружение это и все эти приготовления заняли у меня немало времени, то когда я их окончил, Новолуние уже приближалась Имея в виду, возможно, большее стечение народа, я позаботился заранее разослать приглашение ко всем ближним и дальним племенам, предлагая им прийти посмотреть, как я буду зажигать камни и скалы. К назначенному времени собралась громадная толпа туземцев, Так как они уже издавна знали и много слышали о моих великих чудесах, то и на этот раз были уверены, что увидят нечто необычайное, и потому, разжигаемые любопытством, толпами спешили на зов. Я никогда не забуду, с какой жадностью это великое сборище людей ожидало обещанного зрелища, хотя, насколько мне помнится, они к этому времени порядочно попривыкли, так как насмотрелись уже на множество чудес. И вот когда ночные сумерки спустились на землю, я осторожно крадучись подполз к пирамиде и в ползши внутрь принялся там действовать с помощью кремня и огнива который я там оставил в одну минуту я зажег дерево и сухую кору и когда успел убедиться что все эти горючие материалы весело разгораются также осторожно выполз из пирамиды и никем не замеченный смешался с толпой который строго запретил подходить близко к пирамиде Густые облака дыма вскоре повалили из нее, а вслед затем яркое пламя охватило всю пирамиду, и в один момент вся она превратилась в пылающее горнило, из которого со страшным треском и шипением вылетали увесистые камни и пламенеющие огненные глыбы сланцеватой глины, и высоко вздевались в воздух, выброшенный силой взрыва. При виде всего этого мои чернокожие были положительно уничтожены, парализованы ужасом и страхом. Многие из них распростерлись на земле и воздевали руки к небу, невзирая на каменный дождь, сыпавшийся на их обнаженные спины и головы. Я бродил между ними, наслаждаясь своей славой, властью, могуществом и успехом моей манифестации. Громадная пирамида горела и пламенела в течение нескольких дней, сильнее и ярче, чем даже груда каменного угля. И меня только удивляло, как этот туземцы до сих пор не додумались до того, что камень может раскаляться и воспламеняться. К этому времени я по наружному виду ничем не отличался от чернокожих туземцев, и одеяние мое состояло из одного только маленького фартука или передничка из шкуры Эму, который я носил для защиты от ссадин и царапин во время моих странствований. В обычное время я не носил на себе никаких украшений, кроме этих лоскутив шкур, но в торжественные дни разукрашивался пестро и, вероятно, был бы посвящен возмужалый возраст – к этому обычаю у туземцев, если бы только я не был уже вполне взрослым мужчиной во время появления среди них. Для меня, очевидно, невозможно пересказать подробно все события каждого дня моей жизни среди австралийских дикарей, уже потому, что только одни выдающиеся факты и события удержались в моей памяти, да и, кроме того, я, кажется, и так уж отдал должную дань повседневной рутине и повторялся не раз в моем повествовании. Скажу теперь несколько слов о моих детях». Их слабое здоровье являлось причиной постоянной моей заботы и тревоги о них. Я с болью в сердце сознавал, что они не доживут до зрелого или хотя бы даже до юношеского возраста, и, быть может, именно вследствие того, что они были, так сказать, осуждены на преждевременную смерть, я любил их еще более страстно. Но вместе с тем натура человеческая так непостижима, что я нередко ловил себя на мысли о том, что я буду делать, когда ни их, ни ямбы не станет у меня. Надо сказать, что к этому времени и моя верная подруга и помощница стала заметно терять силы. Не следует забывать, что когда я впервые встретил ее на безлюдном острове, она была уже стареющая женщина по местным понятиям, иначе говоря, ей было около 30 лет. Как не готовился я к страшному удару, потери моих детей. Тем не менее, никогда в жизни я не забуду кончины моего сына. Он подозвал меня к себе и сказал, что он очень счастлив, что умирает, потому что он чувствовал, что никогда не будет в силах пробиться в жизни сам, без посторонней помощи, и переносить все то, что переносят его сверстники, другие туземные мальчики, а потому, — добавлял он, — он был бы только обузой для меня. Это был добрый, ласковый и очень умный мальчик. Его умственные способности были развиты не по его годам, и все ровесники его, дети туземцев, в этом отношении далеко отстали от него». Он говорил со мной по-английски, потому что я научил его и его сестренку этому языку, и в последние минуты я наконец узнал, что его ужасно мучило и терзало сознание, что он никогда не мог соревноваться со своими товарищами, другими чернокожими мальчиками, в играх и забавах, в которых те проявляли свою силу и ловкость. И он знал, что не будь моим сыном, он был бы отверженцем в своем племени. Последние слова его, которые я едва мог разобрать, были те, что он сумеет быть лучшим для меня помощником в стране духов, чем здесь, на земле. Он до последней минуты был в полной памяти, и когда я, опустившись на колени подле его постели из душистых листьев эвкалиптуса, склонился над ним, чтобы уловить последние его дыхание, он чуть слышно пролепетал мне, что он вступает в прекрасную, незнакомую страну, где птички поют, не смолкая, а цветы цветут, не увидая всегда». Он говорил, что чудные голоса духов зовут его, и он чувствует, что что-то неудержимо влечет его туда. Я не стану говорить о своих личных чувствах в эти минуты. Скажу только, что я целовал своего мальчика в глаза и в губы. Затем, с чуть слышным «прощай», они пришли за мной, он тихо отошел в вечность. Я знал, что так должно было случиться». Несколько дней спустя и моя маленькая дочка, единственный оставшийся у меня ребенок, вдруг захворала и была так слаба, что вскоре последовала за своим братишкой в страну, где нет ни забот, ни горя. Несчастья мои, казалось, превзошли всякую меру, но величайшая из них ожидала меня еще впереди. Я упоминал уже о том, что у Ямбы появились симптомы различных болезней, несомненных спутников старости, я не мог не замечать, с чувством затаенного страха и ужаса, что ее прежняя бодрость духа и живая сообразительность, бойкий находчивый ум стали изменять ей, не говоря уже о замечательной эластичности ее движений и удивительной физической выносливости, какими она отличалась в былое время. Теперь она не могла уже сопровождать меня в те дальние и интересные экскурсии, которые мы с ней постоянно делали в течение стольких лет. Кожа ее стала как-то вянуть и морщиться и она постепенно делалась совершенно старухой. Это явилось причиной того, что на меня стали находить припадки уныния и горького отчаяния. Я часто сидел дома, отчасти потому, что уже давно изучил всю эту страну, а также и вследствие отсутствия своей верной спутницы, моей самоотверженной и неоцененной помощницы Ямбы. Я постоянно тешил себя надеждой, что моя жена только временно прихварывает, и что она так ослабела только вследствие того горя, которое постигло нас в последнее время. Но, увы, она слабела день ото дня. Мы оба знали, что конец ее близок, но по какому-то молчаливому соглашению никогда не намекали на эту близкую катастрофу. Каждый раз, когда я останавливал на ней свой пытливый, вопрошающий взор, с тщетной надеждой отыскать в ее чертах какие-либо признаки улучшения в ее состоянии, Она делала вид, что вовсе не замечает этого, и продолжала заниматься своим делом, как ни в чем не бывало. Иногда я уводил ее с собой в далекую прогулку, которая оказывалась в сущности свыше ее сил, только для того, чтобы обмануть и потешить и себя, и ее обманчивой надежды. И она, бедняжечка моя, шла через силу для того, чтобы доставить мне хотя бы минутное успокоение – Так иногда она принималась скакать, прыгать и бегать впереди меня, резвясь как дитя, для того только чтобы доказать мне, что она все еще сильна, молода и весела, как прежде. И вслед за этим поистине трагическим усилием над собой она старалась всячески скрыть от меня свое изнеможение. Однако вскоре ей пришлось совершенно отказаться от прогулок. И видя, что силы окончательно изменяют ей, она собралась с духом и сказала мне однажды, что она знает, что ей недолго осталось жить, и что, в сущности, она даже очень рада умереть, потому что тогда мне будет легче вернуться в цивилизованные страны, достигнуть этой заветной цели, к которой я стремился всегда в продолжении стольких лет. Она принялась доказывать мне, что теперь это уже будет не так трудно, потому что я уже встречался и имел случай завязать некоторые сношения с белыми людьми, а, кроме того, до нас давно уже стали доходить вести, о проведении трансконтинентальной телеграфной линии от Аделаида до Порт-Дарвина. Едва успела она заговорить о своей смерти, как я почти обезумел от горя. Мысль, что ее не будет со мной, была столь ужасна для меня, что при одном упоминании об этом я не помнил себя от горя, ужаса и отчаяния, и, бросившись подлинью на землю, рыдал, как безумный. Я уверял ее, что мне все равно, сколько бы лет мне не пришлось прожить здесь, среди чернокожих ее собратьей, Только бы она всегда была со мною. Я старался всеми силами уверить ее, что она не только не умрет, а вернется вместе со мной на мою родину, и там, перед лицом белых людей, я прославлю ее безграничную преданность и ее достоинство. Но так как на все эти речи она только печально улыбалась, я переменил тему разговора и перешел к воспоминаниям о прошедшем. Стал перебирать всю свою жизнь с того самого момента, когда она была заброшена на безлюдный остров Тимбр. При воспоминании о всех пережитых нами вместе лишениях и страданиях, радостных и счастливых делах всей этой дружно прожитой жизни, она тоже не выдержала и разразилась слезами. Тогда мы долго плакали в объятиях друг друга. Я забыл сказать, что к этому времени она уже приняла христианство и сделала это исключительно по своему собственному желанию и убеждению. Она так безгранично верила в мою мудрость и в мои знаниях что постоянно просила меня рассказать ей все о моей религии, для того, чтобы и она могла ее принять и верить тому же, чему верю я. Как большинство вновь обращенных, она была преисполнена самой пылкой горячей веры и энтузиазма. И теперь в эту трудную минуту старалась побороть в себе страх близкой смерти, уверяя меня, что она не боится смерти, потому что уверена в возможности охранять меня больше и лучше, чем прежде. Как бы все было со мной иначе... «Если бы я осталась жить среди своего народа», — говаривала она, — «я и теперь бы все еще продолжала верить, что величайшей для меня честью после смерти было бы превратиться в какое-нибудь животное, а теперь я знаю, что светлое и счастливое будущее ожидает нас всех там, в небесах, и что в определенный срок и ты придешь туда, и мы сведемся там, чтобы никогда более не расставаться». Ямба не чувствовала никаких физических страданий и даже слегла в постель не ранее, как дня за четыре до смерти. Так как моя любовь, моя привязанность и уважение к Ямбе были известны не только всему нашему племени, но и всем соседним племенам, то как только прошел слух, что она лежит при смерти, отовсюду стали стекаться к моему горному жилищу толпы туземцев. Все они спешили высказать мне свои соболезнования и всякого рода нежные участие. С раннего утра и до поздней ночи к жилищу нашему тянулись вереницы туземных женщин, и многие из них пришли сюда издалека, чтобы узнать о состоянии здоровья моей умирающей жены. Между тем, единственной заботой Ямбы в эти последние дни ее жизни была забота о том, чтобы как нельзя лучше снарядить меня в путь в цивилизованные страны. Она целыми часами пересказывала мне различные способы отыскивать воду в безводной пустыне, какими пользуются туземцы. Затем несколько раз напоминала мне, что прежде всего мне следует идти к югу до тех пор, пока не дойду до местности, где деревья опылены, и затем следовать тропой, которая идет на запад. Эти последние дни прошли как-то удивительно быстро. Однажды ночью ей вдруг сделалось очень худо. До того времени она никогда не называла меня иначе, как господин мой. Но тут, стоя, так сказать, на краю могилы, она вдруг отбросила эту привычку и, обхватив мою шею обеими руками, нежно прошептала мне «Прощай, мой дорогой супруг, прощай!» «Я ухожу, ухожу, да, ухожу, я буду ждать тебя там!» Что же касается меня, то я не мог смириться с мыслью, мне даже не верилось, что она уходит от меня. Я вскакивал с постели с тем только, чтобы убедиться, не сон ли это, не страшный ли кошмар. Мне вдруг припоминались десятки, сотни примеров ее самоотверженных поступков, ее безграничной привязанности ко мне, и, глядя на эту неподвижно лежащую фигуру женщины, которая была мне бесконечно дороже жизни, я чувствовал, что жизнь — ничто иное, как ужаснейшая пытка, и что мне необходимо сейчас же искать в чем-нибудь забвение, или иначе я лишусь сознания. Мне казалось положительно невозможным, что Ямба не станет со мной, ведь это самая возмутительная, самая страшная несправедливость отнять ее у меня». В бешеном порыве я обхватывал ее обеими руками, сжимал в своих объятиях, старался поставить ее на ноги, умоляя ее, чтобы она мне показала, как она еще сильна, и нашептывал ей все нежные воспоминания прошлого. А она, бедняжка, старалась угодить мне, успокоить меня, делала последние тщетные усилия устоять на ногах, отвечать мне объятием на объятия, но вдруг опрокинулась назад и испустила последний вздох».